Глава 51. Время проверки назначено. Тиара. Мы не стали откладывать с магической проверкой на отцовство. Герцог Шен сразу отправил запрос королевскому магу, его хорошему знакомому, прося помочь с этим столь нелегким делом. Ответы ждали несколько часов. Мы не могли найти себе место. Обсуждали случившееся снова и снова, пытаясь отыскать решение. Если артефакт покажет, что ребенок не от Кайля, то все хорошо. А вот если наоборот? Здесь наблюдалось только два пути. Первый – поступить, как полагается, джентльмену. Взять в жену Лайлу и воспитывать кроху. Второй – который навлечет на себя осуждение со стороны общественности. Отказаться от замужества с красноволосой – но не от малыша. В моем понимании страшнее участи не придумаешь. Кто знает, что наговорит Лайла ребенку, которого родит? Настроит его против родного отца, заставит его ненавидеть. Для нее это так свойственно. Не пожелала бы даже врагу оказаться на месте Кайля. Это чертовски сложно. Ему следовало выбрать, и я знала, кого выберет Максвета. Света. Но вот я, я не представляла, как буду жить с осознанием того, что из-за меня бросили дитя. Да, ему окажут поддержку, но ведь это не то же самое, что окружить любовью. Лайла не способна на материнские любящие чувства. Это эгоистка, та еще манипуляторша. Даже страшно представить, какая жизнь ждет младенца. Эти мысли терзали, не давали покоя, мучили и истязали. Если отцовство Кайля подтвердится, я должна уйти, но... Но я не могу, не могу бросить любимого. Мы с ним делим одни эмоции и чувства на двоих. Мы истинные. Две половинки единого целого. Как? Как я могу бросить его?» Герцог Шен был сосредоточен. Я молчала. Кайл хмурился и о чем-то усердно думал. А на леди Эстель вообще было страшно смотреть. Ее кожа побледнела, под глазами залегли темные круги, а во взгляде плескалась безграничная тревога. Время шло. Нервы были натянуты до предела. За окном уже виднелся аллеющий закат, но ответа мы до сих пор так и не получили. «Да почему так долго?» Матушка Кайли находилась на грани. «Нас игнорируют? Я понимаю, конечно, Лайла — родственница короля, но это не повод так затягивать с ответом. В конце концов, проверка на отцовство — это стандартная процедура. Думаю, его величество уже донесли, милая» вздохнул герцог Шен. «Дай ему немного времени, чтобы разобраться. Пойми, это его родня, пусть и дальняя». «Такая родня хуже врагов», фыркнула хозяйка дома. Небо начало темнеть. На землю опускались сумерки. Ректор был оповещен, что мы с Кайлем останемся в доме герцогской семьи. Он не стал возражать. Слуги накрыли на стол, вот только к еде никто из нас так и не притронулся. «Это просто невыносимо!» Леди Эстель, нервно рассказывая по комнате, рвала и металла. «Тебе нужно успокоиться!» Отец Кайли подошел к своей супруге, поднося ей чашку травяного чая. «Выпей, прошу!» «Я не могу!» Мотнула головой ее светлость. «Не могу! Даже не представляю, что делать, окажись!» «Хватит думать об этом!» Прервал ее герцог Шен. «Здесь все очевидно, Эстель!» Если ребенок не откалил, то Лайла опозорит не только себя, но и самого короля. Тогда ее участь будет незавидной. А если он наш? – склепнула дама. Я не стану отказываться от него никогда. Приму и буду поддерживать. Но я не позволю, чтобы Лайла стала супругой нашего сына. Эта мерзавка не добьется своего никогда. Она словно заразный паразит, что разносит инфекцию везде, где только можно. Я поддерживаю твое решение согласился с супругой герцог. «Ребенок не виноват, что у него такая мать. Дети, как говорится, родители не выбирают. Если она согласится, мы готовы забрать его себе. Воспитаем сами». «Согласится она, как же!» рыкнула леди Эстель. «Эта тварь будет манипулировать нашим сыном, будет портить ему жизнь своими истериками и претензиями, не даст покоя ни ему, ни Тиаре!» «Мнение общественности тоже принесет немало проблем», — печально вздохнула я, чувствуя, как плохо Кайлю, как он винит себя за то, что связался с Лайлой. «Мнение общественности нас мало волнует, дитя», — убитым голосом произнесла леди Эстель. «Чихать я на них хотела, лицемеры интриганы. Я волнуюсь о вас, дети мои». «Мама, уверяю», — Кайль вскинул взгляд и тяжело вздохнул. Если проверка покажет обратное, я докопаюсь до правды. Докажу, что Лайла обошла защиту, и вот тогда-то она получит сполна. Мы заберем малыша и воспитаем его сами, как родного. Под оглушительную повисшую в комнате тишину я решительно приподняла подбородок. Поток благодарности и безграничной любви Кайли едва не снес меня с ног. «Милая!» схлипнула леди Эстель, вытерев платком слезы. «Я до конца своих дней буду благодарить небеса, что они послали нам тебя». Она хотела сказать что-то еще, но тут по комнате пролетел звук, означающий, что пришло магическое письмо. Мы все замерли буквально на пару секунд, а потом герцог Шена решительной походкой подошел к шкатулке, открывая ее. В его руках появился свернутый лист бумаги, который он развернул. Глаза мужчины забегали по написанному, а потом посмотрели на нас, сдаивших дыхание. «Проверка будет завтра», — произнес он. «В девять утра в тронном зале». «В тронном зале?» — ахнула леди Эстель. «Да», — кивнула его светлость. «И король будет присутствовать на ней лично».